Глава девятая. Ну и ночка. Мама позвонила около девяти вечера, сказала, что говорит почему-то мобильному телефону, что она в безопасности, но на всякий случай и тут вдруг ее осенило. Даша, боже мой, деточка, ну ведь они и тебя могут похитить. Какая же я идиотка, заботилась о собственной безопасности, а ты и Стасик. Я сейчас же еду к вам. Нет, нет, мама, ты никуда не едешь, мы в полной... И абсолютной безопасности ничего не понимаю даша бога ради объясни мне дай мне трубку потребовал петька и почти вырвал ее из рук даши тетя саша это петя тетя саша вы мне верите я тебе верю петенька но так вот я сегодня ночую у вас втроем нам ничего не страшно петя это глупости романтические детские глупости вы имеете дело с серьезным даже страшным противником Ты как хочешь, но подвергать опасности свою единственную дочь. Тетя Саша, досади крикнул Петька. Дайте мне сказать. Нам ничего не грозит. Ничего. Понимаете? Даже если они приблизятся к нашей двери, то уйти уже не смогут. Вы мне только скажите, по мне жалко выбросить коврик. Какой коврик, отарапела Александра Павловна. Тот, что у двери на лестнице лежит. Нет, конечно, что с ним с ковриком. Но причём тут коврик, Петя? Ради бога, «Не мучай меня. Если вам не жалко коврика, то тот, кто подойдет к двери, уже не сможет от нее отойти. И мы с ним сделаем все, что захотим. А мы, естественно, захотим сдать взломщика в милицию. И не просто взломщика, а пойманного на месте преступления. Я вас убедил?» «Петя, ты что, решил приклеить этих бандитов к коврику?» «Именно. А коврик к полу. Все просто, как дважды два». Но они тогда убегут босиком, оставив тебе на память свои ботинки. Так это же еще сообразить надо. И потом я еще смажу дверную ручку, кровожадно блестя глазами, сказал Петька. И тогда один уж точно наш будет. Петя, ты гений. Все так говорят. Ты меня убедил. Но пообещай, что вы обязательно вызовете милицию. Обязательно, тетя Саша. Но говорить будем только об взломе. А вы не вздумайте сюда приезжать. «Помните о коврике?» «Хорошо, я буду вам время от времени звонить». «Это сколько угодно», — великодушно разрешил Петька. «Петька, ты когда успел придумать насчет коврика?» — закричала Даша. «Прямо во время разговора. Этот способ куда надежнее и куда гуманнее. К тому же к ручке может приклеиться только одна особь, а к коврику и две запросто прилипнут». «А состава-то хватит?» — забеспокоился Стас. «Хватит! Хватит, его совсем немножко надо». «Вот увидите, по закону мирового свинства приклеится Элька. Как пить дать?» – сказала со смехом Даша. «А чего ей по ночам шастать? Мы раньше двенадцати ничего мазать не будем. Петь, а хорошо бы еще разок ручку на стасиковой двери тоже смазать. Не зря все-таки туда уже дважды пытались проникнуть. Правильно. Хорошо бы их всех за раз приклеить и вызвать милицию. А нам за это не влетит? За что? За то, что мы самообороняемся?» Не имеют права. Клей не холодное оружие, не огнестрельное и даже не отравляющее вещество. Молодец, Петро. А знаешь, неплохо бы и наш коврик смазать. На ваш коврик состава уже не хватит, с сожалением проговорил Петька. А туда нельзя чего-нибудь добавить, поинтересовался Стас. Добавить? А что, это идея. Погоди, я взвякну домой? Если папа уже уехал, я сбегаю домой и принесу целую полулитровую банку. Тогда на все хватит. В квартире Квитко никто к телефону не подошел, и Петька решил бежать домой. Петь, это надолго? Ты тогда два часа возился, испуганно спросила Даша. Нет, за полчаса управлюсь. Только добавлю два ингредиента, и все. Ладно, я побежал. А если что, звоните сразу в ментуру. И он опрометью кинулся вон из квартиры. Даша со Стасом остались одни. Хорошо бы твой папа позвонил. Да, неплохо бы. Но мы ему не скажем, что за твоей мамой следят, а? Конечно, нет. Ему там и так кисло. Хотя нам, правда, тоже не сладко. Даш, у тебя фотоаппарат в порядке? Да, а что? Какой у тебя? У меня кодек, мыльница, а у мамы полирует есть. А что? Надо будет, если мы их приклеим, сделать фотки. Зачем? Мы же милицию их сдадим. Мне кажется, надо с ними немножечко побеседовать. Они с тобой побеседуют, полю в лоб и все дела. Ошибаешься, в такой ситуации ни о какой пуле речь не идет. Почему это? Потому что им это не поможет. Представь себе, каким беспомощным должен себя чувствовать человек в такой ситуации, пока он что-нибудь сообразит. Думаешь? Уверен. А вдруг мы таким образом что-нибудь узнаем? Хотя бы кто гоняется за папой и из-за чего? Только... Тебе, сестенка, придется немножко изменить свой внешний вид. Мне? Зачем? А вдруг тебя кто-то по Агаве узнает? Да меня там почти никто не видел. А охранники? Вдруг именно их пошлют на это дело? Стасик, ты потрясающе умный. Ровно через полчаса примчался раскрасневшийся и запыхавшийся Петька. «Вот, скорее! Надо скорее все намазать!» Еле выдохнул он. «Зачем такая спешка? Понимаете, я во дворе видел белые жигули». «По-моему, те самые. Только там никого сейчас не было». «А почему ты знаешь, что те самые?» – поинтересовалась Даша. «Не знаю, но мне так кажется. Интуиция, что ли?» – усмехнулся Стас. «Вроде. У нас во дворе белых жигулей дофига и больше». Пожала плечами Даша. «Как хотите, но можем не успеть». «Петь, сейчас еще десяти нет. Кто ж в такое время полезет?» – подумав, сказала Даша. «Нет, еще часик надо подождать». А то и в самом деле опять какой-нибудь сосед приклеится. Пойдет домой пьяный, его качнет в сторону, он и прилипнет. «Ага, особенно если Геннадий с 10 этажа придет занять чирик на бутылку», – засмеялся Стас. «А где эти «Жигули» стоят?» – спросила вдруг Даша. «Во дворе. Где ж еще? Отсюда не видно?» «Наверное, из кухни видно. Точно. Вон они. Эти?» «Это машина Варвары с третьего этажа. Ты уверена?» конечно Ты не заметил, там обезьянка не болтается на лобовом стекле? Обезьянка точно болтается. Ну вот, а ты горячку порол Раньше двенадцати ничего не мажем. А что делать-то будем? Может, телек посмотрим? Нет, так мы можем все проворонить. Давайте в дурака, что ли, сыграем, — предложил Петька. А вообще, я бы чего-нибудь сожжал Я тоже поддержал его Стас, и они выжидательно уставились на Дашу. Могу супу разогреть. Будете? «Будем». После супа они еще ели курицу, запивая ее квасом. «Смотрите, не обжирайтесь, а то заснете», – предостерегла их Даша. «Не заснем», – не слишком уверенно проговорил Петька. «Ну и денег сегодня». «Дашка, а ты, наверное, вообще с ног валишься. Ты же сегодня еще на работу ходила». «Слушай, а завтра пойдешь?» «Завтра же суббота». «Пойду». «Я в субботу работаю, но сейчас мне слишком страшно, чтобы спать», – тихонько призналась она. «Не бойся, сестренка, мы не дадим тебя в обиду». «Лаврия, ты что? И потом, я же владею карате и айкидо, забыла?» Даша с благодарностью смотрела на своих друзей. «Конечно, они надежные парни, но против настоящих бандитов». Ровно в 12 Петька осторожно выглянул на лестницу. Все было тихо. На всякий случай он пригнулся, чтобы незамеченным пройти мимо глазка на двери Эльги Имантовны. Затем поднял коврик у двери Стаса, Выплеснул свой таинственный состав на пол, размазал его, кинул сверху коврик, попрыгал на нем, затем налил состав уже на коврик и ошметком старого веника распределил по поверхности. И еще кисточкой смазал многострадальную ручку. Пригнувшись, он шмыгнул обратно и проделал все то же самое у Дашиной двери. Операция заняла ровно три минуты. Стас заметил по часам. «Кайф! Погоди, надо выкинуть этот веник!» сказала Даша. Они завернули веник в газету, сунули в полиэтиленовый мешок и Петька бросился к мусоропроводу. Теперь, чтобы выйти из квартиры или войти, надо было прыгать через коврик. Зазвонил телефон. Даша сняла трубку. Алло, алло. Никого. Проверяют, догадался Петька. Только бы утром не забыть и самим не приклеиться, озабоченно сказала Даша, пытаясь скрыть охвативший ее страх. Они все уселись в большой комнате и стали ждать. «Нет», — воскликнул Петька, — «так нельзя. Мы сейчас заснем». «А что ты предлагаешь?» — пожал плечами Стас. «Я лично пойду на балкон и буду оттуда следить, не подъедет ли кто». «Правильно». Они вынесли стулья на балкон и уселись там. Ночная жизнь двора теперь была перед ними, как на ладони. Шныряли кошки, бегла бездомная собака в поисках приюта на травке, Неподалеку от мусорных баков спал, свернувшись калачиком бомж, и обнималась на дальней лавочке влюбленная пара. Мирная картина, вздохнул Стас. Во двор въехал джип и остановился возле их подъезда. Петька перегнулся через перила. Похоже, они, охрипшим голосом прошептал он. Их трое, один остался в машине, двое вошли в подъезд, а айда к дверям. Вот лифт остановился на их этаже. Стас прильнул глазку. Даша сжимала в руках газовый баллончик. «Это здесь», — раздался тихий голос. «Давай, Гоша, действуй». «О, черт, что тут такое?» В ответ раздались тихие матерные ругательства. «Федя, браток, я прилип». «Рука! Рука не отлипает. Помоги!» «И я прилип. Ноги не с места. Что тут такое? Мы в ловушке. Надо сматываться». «Ха, попробуй. Ты что, как делаешь? Собираешься меня одного бросить?» А что ж нам вдвоем тут припухать? Я за Лешкой сбегаю. Может, у него растворитель найдется. Федя, убью, гад. Да ты что? Надо же что-то делать. Если у лёшки растворителя нет, мы съездим, достанем. Потерпи, друг. Давай, поторапливайся. Ребята в квартире уже корчились от смеха. Сработало. Петька опять бросился на балкон. И увидел, как из подъезда в одних носках выскочил человек. Бросился к джипу и стал что-то лихорадочно объяснять шоферу. Потом сел рядом с ним и джип на бешеной скорости вылетел со двора. «Все, надо начинать», — сказал Петька. «У нас не так уж много времени, они поехали за растворителем». «Но где они ночью растворитель достанут?» — заметила Даша. «Это еще неизвестно. Пошли». «А если они вернутся с подкреплением?» — проговорил Стас. «Тем более пошли. Нет, надо вызвать милицию. Быстро звони, Дарья. Но мы же хотели сами». — растерялся Петька. — Нет, они вернутся с растворителем и со злости нас угрохают. Звони. — А как же ты? — прошептала Даша. — Я спрячусь. — Звони. Даша позвонила в милицию. — Пожалуйста, скорее. Нас хотят ограбить. Мы поймали вора. Держим его. Приезжайте скорее, — завопила она в трубку. — Мы дети. Нас мало. Скорее. Прилипший снаружи человек услыхал ее вопли и сам чуть не взвыл от ужаса. Встреча с милицией Никак ему не улыбалось и он постучал в дверь. «Ребята, ребята, не надо милиции, я не вор, я случайно проходил мимо, отпустите меня, умоляю вас». «Зачем вы следите за хозяйкой этой квартиры?» – решительно спросил Стас. «Не знаю, ничего не знаю, ни за кем я не следил, я шел мимо, выпил малость, а тут... Ребятки, Христом Богом прошу, отпустите, отвечайте на мой вопрос, а мы подумаем». «Не знаю, ей-богу не знаю». «Велили проследить, а зачем? Ведать не ведаю. Отпустите». «А сюда вы зачем явились? За ее дочерью?» «Да, Федя, наконец-то! Скорее, эти гаденыши ментов вызвали. Они там за дверью. Издеваются». «Ложись», — скомандовал Стас. Даша с Петькой рухнули на пол. И вовремя. Дверь прошили несколько выстрелов почти бесшумных. «Где же милиция?» — в ужасе прошептала Даша. «Федя, сперва отклеи меня, а потом делай с ними что хочешь. Ой, больно!» «Руки вверх, стоять не с места!» — раздалось лестнице. Петька забарабанил в дверь. «Только не наступайте на коврик! Не наступайте на коврик! Вы прилипнете!» — орал он из-за двери. «Так, Ершов, надень ему наручники!» «Кретин ты, Федя!» — обреченно произнес пленник. «Как есть кретин!» «Да что тут такое? Отлипнуть не можете!» «Гражданин начальник, вот, полюбуйтесь, чего живыми людьми нынче делают!» «Открывайте, ребята! Не бойтесь!» — крикнул милиционер. Даша открыла дверь и приклеенный бандит, причудливо изогнувшись, повис между ручкой и ковриком. «Черт возьми, отлепите его как-нибудь», – потребовал лейтенант. «Сейчас, сейчас», – засуетился Петька. Он схватил бутылку с растворителем и довольно быстро отклеил руку незваного гостя. А Даша тем временем набросала газет на коврик. «Снимай ботинки», – распорядился лейтенант. Бандит мигом вылез из туфель и в носках осторожно ступил на газеты. Ему немедленно надели наручники. «Лейтенант, окажите медицинскую помощь. Вон чего с рукой сделали. Я сейчас принесу бальзам», — сказала Даша. Когда с первыми было покончено, лейтенант Якушев спросил, «А что это у вас за метод воров выловить? Понимаете, тут к нашим соседям несколько раз уже пытались залезть. Но нам стало страшно. Мы решили так себя обезопасить. Да и их, кстати, тоже. Мы и их коврик смазали, и ручку». «Идея, конечно, потрясающая!» – засмеялся Якушев. «Но не проще было бы в милицию обратиться?» «И что?» – воскликнул Петька. «Вы бы тут пост поставили?» «Ну, это вряд ли. У нас и так народу не хватает. Вот видите, мы же действовали в пределах необходимой самообороны. Разве нет?» «Безусловно», – рассмеялся Якушев. «Ну и голову у вас. Между прочим, Ершов, надо пригласить понятых. Придется соседям побудку устроить». «Ой, только не звоните в соседнюю квартиру, там пожилая женщина, у нее здоровье слабое», заверещала Даша, боясь, что Эльга может наболтать лишнего. «А нам без разницы, нехай пожилая женщина спит, только думаю, от всех этих дел она уже давно проснулась». Пожал плечами Ершов и стал спускаться по лестнице. Даша облегченно вздохнула. Бандиты клялись и божились, что ни сном, ни духом ничего не знают про эти чертовы квартиры. Они просто спускались по лестнице, лифта долго не было, и вот один из них оступился и невольно схватился за ручку двери и прилип. «Я бы с легкостью поверил вашим байкам», — усмехнулся лейтенант Якушев, — «если бы не отмычки и если бы не стрельба. А так тут уж целый букет. И покушение на жизнь малолетних, и попытка взлома, и ношение огнестрельного оружия. У вас, надо полагать, нет при себе разрешения на владение оружием. Ну вот, видите». Это глупо. Одной статьей меньше было бы. А так? Хилые ваши дела, господа преступники. Там еще третий был, вспомнил вдруг Петька. Внизу джип стоял. Не волнуйся, его взяли. Не такие уж мы лохи, как вам иногда кажется. А где же ваши взрослые? В отъезде, вздохнула Даша. Мама, правда, завтра приедет. Пусть обязательно нам позвонит. Они еще долго беседовали с лейтенантом, ни единым словом не упомянув, об истории с отцом Стаса. Тем более, что Стас в это время сидел в кладовке, за вешалкой с платьями Александры Павловны и с трудом удерживался от чихания, слишком уж там пахло духами. Когда, наконец, все ушли, было уже четыре утра. «Ну и ночка», — сказал Петька, утирая взмокший лоб. «Рехнуться можно». «Вернее, нельзя не рехнуться», — улыбнулась Даша. лавре немедленно ложись спать, ты же утром на работу опоздаешь». Я уже не хочу спать. Ой, а где там Стас? Они бросились в кладовку. Стас сладко спал, лёжа на чём-то вроде матраса. Стас, завопила Даша, ты с ума сошёл. Это же мамина шуба. Стас открыл глаза и ничего не понял. Где это он? Вставай сейчас же и иди спать в комнату. Даша вытянула из-под него полотняный мешок, в который была зашита шуба из-за посума. Мамина гордость. А что ж мне на полу спать? — ворчал Стас. — И давно ты дрыхнешь? — полюбопытствовал Петька. — Уже часа полтора. — Даша, немедленно спать. Тебе же в Агаву нельзя опаздывать. Уже не имеет смысла ложиться. Между прочим, пока я в кладовке парился, у меня родились кое-какие мысли. Ты завтра в Агаве попробуй вывести кого-нибудь на разговор о всяких преступлениях и разборках. Зачем? — Может, кто-нибудь проболтается, что у них там было? — Но не вздумай говорить о наших делах. Что я дура? Только мне там говорить особо не с кем, разве что Маша пораньше придет. Я сейчас умру с голоду, простонал Петька.